или ненависть. Подошли Годейра, Милета и Беата. Атоса открыла глаза. Увидев Годейру, поднялась, оперлась на локоть и зловеще прохрипела. — Всю жизнь ты предавала заветы, теперь погубила фермаскиру. «Проклятье тебе навеки, смрадная душа!» «Фермаскира жива, Атоса, и я ее царица. Ты хотела в беславной битве погубить мое войско, а я спасла его. Мы заключим с торнейцами почетный мир, а Кадмея поедет валин в царицы. Фермаскира поднимется снова». Залогом этому ее лучшие дочери Лота, Биата, Милета, Гелона. Рано торжествуешь, Годейра. Все повторяется. Вспомни Медею. Хватит, Атоса. Все свое ты уже сказала. Увезите их в город и охраняйте. Позволь спросить, царица. Чеке подошла к Годейре. Говори. У нас нет пищи. «Мы не ели двое суток. Что нам делать?» «Ты, Чокея, подняла рабыням Метеков, чтобы получить свободу?» «Да, царица. Скажи своим, что они могут идти, куда захотят. Прокормить такую без бездельниц я не смогу». Антагора поднялась на вершину горного перевала, и вся долина перед ней была как на ладони. Она раньше Атоса поняла, что прорыв не удался. Если Атоса, вырвавшись на простор, думала, что Белькарнас не задержит ее, то Антагорис с высоты видны были неисчислимые толпы рабынь, скрытые в кустах за речкой. Она видела также неподвижные порядки гоплиток, а предательству не нетрудно было догадаться. Выводить храмовых на помощь сестре было бессмысленно. В первое время Антагора надеялась, что положение изменится. Она верила в ума Тосы. В самые трудные моменты жизни священная находила выход. Но когда колесница священной скрылась в толпах рабынь, стало ясно, сражение проиграно. Сначала Антагора решила бежать, увести храмовок через ущелье далеко в горы. Сохранить свою силу и защиту, чтобы потом найти себе безопасное место. Но эта мысль оказалась неприемлемой. Горы, куда собиралась вести она войска, были труднодоступны и необитаемы. Там не найти корма для лошадей, да и сами амазонки не имели запаса еды. Может, отсидеться в крепости Атосы? Там тоже им грозила голодная смерть. Оставалось одно — подороже отдать свою жизнь, умереть за заветы политы, А для этого надо вывести храмовых в долину и как можно больше уничтожить этих ненавистных скотов-мужчин. Антагора в душе надеялась на чудо. Может быть, всеблагая Иполита пошлет ей победу. «Если Кодомарха со своими храмовыми сокрушит Турнейцев, с амазонками Годейры справиться будет легче. Их немного больше, чем храмовых. Да и вряд ли будут они сражаться против своих сестер. Неужели им недороги заветы богини, недорога вера, которой они жили?» Антагора спустилась в ущелье. Храмовые наездницы ждали ее с нетерпением. Они понимали что в долине идет бой. Но сумела ли Атоса проскочить долину и уничтожить мужчин, они не знали. Судя по тому, что их долго не посылали в бой, они предполагали победу. Если бы Атосе стало трудно, их давно бы направили ей на помощь. «Я не хочу скрывать от вас правду», сказала Антагора, собрав сотенных. «Священная погибла». Царское войско перехватило Годейра, биата предала нас. Мы остались одни. Более некому защищать Фермаскиру. Никто, кроме нас, не встанет на защиту святого храма. Дорога у нас одна через Белькарнас. Мы или пройдем, или погибнем. Передайте защитницам храма. Я верю, наша кровь не прольется даром. Всеблагая Ипполита поднимет Фермаскиру из пепла.